Маришкапская. Джек взял след. Всю ночь шёл дождь. Джек слышал, как крупные капли стучали по крыш сабачника. И под утро с аппетитным дымком из кухни, с острым запахом Фредди и Чарли, смешался прелый запах осенних листьев. Да я впрочем, Джек не боится. Джек вообще ничего не боится: ни мороза, ни голода, ни даже выстрелов. Его устрой морда всегда поднята кверху, а глаза открыты широко и без страшно. Красив ли Джек? Сам он этого не знает. Зеркало в клетке нет, а в луже Джеку смотреться некогда. Он на улице бывает недолго и всегда по делу. Ведь Джек собака угрозыска, а не какая-нибудь комнатная собачонка.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 Кстати, вот Александр Иванович возвращается. В руках у него чашка с супом, а в кармане кусок гусятины, который он припрятал вчера за обедом в столовке. Джек чует хозяйный езды. Какой замечательный запах! Немного сапог, немного дождя и очень много неповторимого, ни с чем не сравнимого Александр Ивановичова. Джек не смеет лаять.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 И эта вялость, и то, что объелся, всё будет занесено в специальный дневник. Вся жизнь Джека на учёте, и он должен работать чётко, как часы. Обычная команда: сядь, встань, ляг. Сперва слова, потом только жесты. Условные жесты без единого звука, тихо, тихо, как в лесу. Вверх, в бок, вниз. И Джек покорно Вслед за командующей рукой встаёт, садится, ложится, прилипая к земле. Каких трудов стоило довести Джека до такой чёткости. Он был совсем молодой собакой. Он почти ослеп после чумы. Александр Иванович и лечил, и учил его одновременно. Он никогда не бил Джека. Жмёт на крестец, мягко, но настойчиво, и всё время повторяет: "Сесть".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 команду условный театральный жесты. Но уже не театральный, не условный, а не для Джека, да и для Александра Ивановича тоже. Как пригодился им этот немой разговор в прошлом году. Из колхоза Помирания прибежали председатель и секретарь. На них лица не было. Кони, наши кони, и никак не могли договорить, что же с их конями. Но дело было ясное и без разговоров.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 Сколько человек, кто вооружены ли? И он только опустил руку. Как ни волновался Джэк, он мгновенно замер и слился с землёй. У костра было трое. Оружие лежало в стороне. Нападения грабителей уже не ожидали. И через несколько мгновений всё было кончено. Поэтому Джэк по первому сигналу ложиться и здесь, дома. Впрочем,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 Когда проводники в отпуску, собаки даже подпускают его к себе, кормить его и гулять. Но сейчас, если Александр Иванович прикажет, Джэк возьмёт товарища Петрова за горло. И как раз представляет такой случай. Надо беречь, не ли Александр Ивановича. Он ушёл и сказал: "Храни". А кругом взатыв вперёд ходят Александр Николаевич и Петрушенко. Проводник Чарли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 Задержали шайку воров. В багаже у них, кроме отмычек, нашли хлорную известь. И после долгих допрашивательств они сознались. Хотели Джеку сжечь лапы. Ведь слух о Джеке прошёл по всей области. Но утренний спектакль продолжается. Джеку уводят, предварительно дав ему обнюхать деревяшку. Деревяшку эту тщательно прячут. Джеку надо её разыскать. Джек вырывается в комнату ищет, не уходит, мгновенно находит, вцепляется в неё, рвёт, треплет. Условность? Игра? О нет. Он сердится по-настоящему. Тысячи воспоминаний оживают в его мозгу. Это уже не дерьвяшка, это тот пахнущий кровью пиджак, который был на убийце Ефима Семёнова. Ефим Джек знал. Колхозный активист, он дружился с Александром Ивановичем.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 неразрывно сливались с другим человеческим запахом. Как явь, ствон наговорил он Джеку. Вправо, влево, на другую сторону. Вот опять прямо в посёлок. Джек весь внимание. Он так боится потерять след. В самом деле, он его иногда теряет. След перебивается чужими запахами. Но Александр Иванч терпеливо возвращается с собакой обратно.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 Пожалуй, и не докажешь, собака не свидетель. Но Александр Иванович не теряется. Ага, и в вас тоже. Да и в меня. Ну и как же он сразу упал? Нет, он ещё побежал. А медики уже сказали Александру Ивановичу о том, что умер Ефим на месте. Вот она первая улика. С неё начинается. И когда вечером Александр Иванович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 У нас всё должно быть на научной основе. После физиологического конгресса проводникам делали сводный доклад. И вообще о безнаучных трудах академика Павлова они не шагу. Физиология в программе их занятий один из самых серьёзных предметов. Александр Иванович не просто собаку дрессирует, а я ей на спину нажму, а чуть тело косточку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 Чтобы, как он выражается, приучить собак к нежелательным связям. А связи эти дело серьёзное. Бежит собака по следу. И вдруг перед ней зелёные глаза, шерсть дыбом и шипит. Какой уж тут след? Хватай скорей кошку. Глядишь, след и потерял. А вот поживут несколько недель с кошкой в ящике, и привыкнут. И потом на кошек. Ноль внимания.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 Увидели с улицы, решётка оконная раздвинута. Посмотрели через окно, горит огонь и взломаны ящики. Что было в ящиках? Обмундирование, тёплые зимние вещи для экспедиции. Джэк сразу берётся лед. Бегом в глубину сада по дорожкам, в темноту, сгустившуюся под вековыми деревьями. Натягивая повод, поспевают за ним Александр Иванович. Несколько кругов по саду и внезапно Джэк круто поворачивает обратно. Сбился со следа? Нет, идёт так же уверенно. Уже слегка светает. В мутном призрачном свете отчётливо видны обратные следы. Что-то забыл? За чем-то возвращался? Нет, просто прошёл к другому выходу. Видно, свой человек знал о существовании вот этой маленькой калиточки в углу сада. Она сломанный замок сбит. Здесь он и ушёл. Но предварительно ему пришлось, вероятно, перелезать через целую гору наваленных здесь пустых ящиков, потому что Джэк не идёт напрямую через калитку, а штурмует ящики. Переваливаясь, обрываясь, перебрался, спрыгнул на другую сторону. Сейчас пойдёт дальше. Но Джэк не идёт дальше. Джэк опять лезет обрываясь и переваливаясь через ящики. Он задерживается наверху, он сидит, цепляясь, чтобы протиснуть свою морду внутрь этой кучи, он коротко и отрывисто лает. Что это значит? Может быть, вор не ушёл? Может быть, он сидит там внутри в одном из ящиков, притаившись, как зверь, окружённый со всех сторон. Посторонний, только что принимавший такое живейшее участие в поисках, внезапно шарахается в сторону. вёдки подальше, поспокойнее, неизвестно, как себя будет вести тот, когда его будут брать. Александр Ванч остаётся один с Джеком, который рискуи и занозить и поранить лапы, всё держится среди ящиков. Надо попробовать снять их. Быстро один за другим отлетают ящики в сторону. Джека-то звали, но он следит, не отрывая с не спуская глаз. И вот снятый и отброшен в сторону последний ящик. Ничего. Все пусты, все лёгкие, и под ними никого, только примятая трава. Что ты хотел сказать своим лаем, своей тревогой, Джек? Может быть, ты теперь пойдёшь дальше? Но Джек не отходит. Он опять рвётся к груди, он опять лает. Ящики перебрасываются ещё раз, как будто можно было не заметить в них человек. Конечно, ничего нет. Но Джэк не отходит и не успокаивается. Тогда Александр Иванович догадывается: Джэк ищет не вора. Джэк ищет что-то, что, что вор оставил на месте преступления. Он мог обронить что-либо: платок, перчатку, нож. Теперь в осмотре принимают живейшее участие и Джэк. В каждом ящике приподымаются доски. Сам ящик тщательно осматривается, встряхивается и Джэк деловито суёт нос в каждый из них. Но сейчас же он недовольно и равнодушно отворачивается. Неужели опять не то? В собравшейся кучке людей начинается перешёптывание, кто-то смеётся. Подгулял собака, ничего не выйдет. Александр Иванович только крепче стискивает зубы и хмурит брови. Он терпеливо ждёт.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 Сонный дворник гремит ключами. Живёт здесь Николай Иванович Поярков. Как же, как же живёт в семнадцатой квартире, дома ли? Да вот, он только что перед вами приехал. На чём приехал? Да на машине, он шофёр. Ещё, пожалуй, вы его в гараже из захватите, не успел прибрать машину. И в самом деле. Его берут в гараже, и вместе берут из машины награбленные вещи. Близко к полудню пора с меняться. Трудовой день Джека и его хозяина закончен. Джек кладёт голову на колени Александра Ивановича и счастливо дремлет, пока машина мчится обратно.